39 мыл собрался оторваться в вулкана, а мы чинно и благородно в инновации. Мы – это я, Афа и Вива. Стилистка, изменив принципу несмешиваемости личного и делового, решила расслабиться. Ведь завтра предстоял насыщенный и трудный день. Я пригласила и Басту, но, узнав о депах в качестве надсмотрщиков, та кисло отказалась, извинившись. «Достали они меня. Превратились в ежедневный непрекращающийся кошмар!» Объяснила сестрица Мэла причину отказа. «Сочувствую тебе. Ни стриптизера, ни раздеваний на спор, ни купаний в фонтане шампанского!» Я, конечно же, поблагодарила Басту за понимание, но не прониклась соболезнованиями. Наверное, потому что наша маленькая компания умела считать деньги – предпочитая разумные и полезные траты пустому швырянию висов налево и направо. местом девичника стали центр столицы, закрытая зона в инновации и два депа по разные стороны от дивана, застывшие статуями. но афа и рива обращали на бугаёв в черных костюмах ровно столько внимания, сколько внимания уделяют мебели. Афа прежде не бывавшая в именитом кафе, Изучила обстановку и осталась довольной увиденным. Вива же вела себя так, словно завтраки и ужины в инновации являлись для нее доброй традицией. Ну и пусть нас не развлекал стриптизер, а чуткие уши депов улавливали каждое слово. Зато мы вдоволь навизжались, загрузив программу с иллюзиями. Испробовали на себе всевозможные вариации, входящие в меню кафе. Прыгали с огромной высоты в бурлящий водопад, Летели над землей на гигантском орле, парили в космосе и погружались в океанские глубины. Стены и пол закрытой зоны исчезли, явив бескрайние просторы. Иллюзии получились настолько достоверными – ветер в лицо, привкус соли на губах, шум прибоя, крики птиц, метеоритные течения, что мы почти потерялись в реальности. Почти, потому что Афи периодически названивал ее парень Сима и отвлекал. Сначала в подробностях выпытывал, где мы, с кем мы и как мы. И потом донимал звонками. «Как сидится, естся, пьется и развлекается? Как нас обслуживают? Не пристают ли незнакомые парни, пытаясь завязать знакомство? Не случилось ли какое-нибудь ЧП?» И так далее и в том же духе. «Симка!» – рявкнула девушка после десятого или пятнадцатого звонка. «Тебе там весело? Весело!» «Вот и нам не мешай веселиться, а то отключу телефон!» «Все, до свидос!» «Бывают же люди!» – проворчала она, убирая телефон. «Между прочим, это твой Милешин его подначивает!» «Почему тебе не звонит, а через Симу расспрашивает? Ведь вместе же развлекаются!» «Потому что Мел придерживается правил установленной игры!» «А у меня с утра щекочет под ложечкой!» «Скоро! Скоро! Уже завтра!» Осталось меньше суток до того момента, когда жених подхватит невесту на руки. «Ух, и налопалась я!» — откинулась Аффа на спинку дивана. «Суперски!» «Учти, если завтра платье не сойдется, переделывать не буду!» — объявила мне Вива. «Сама виновата!» И так с тела как сарделька. «Капельки пьешь?» «Пью-пью!» Ударными дозами. Иначе не сидела бы здесь и не веселилась, а загибалась бы от волнения и панического страха. «Не объедайся на ночь и постарайся выспаться», – посоветовала девица. «Ну, запасли жирок, пора и закругляться. Предстоит великий день». Она права. Завтра самый старший Милешин с позаранку отправит в столицу машину, которая привезет Виву в алую зону, и стилистка приступит к облагораживанию моего образа. А Афа с Симой подтянутся к городской управе на гражданскую церемонию. Как-то так. Завтра в это же время я буду глубоко замужем. Вечером я вышла на балкон. Дождь словно поджидал меня и тут же зарядил. Сначала на грани слухового восприятия, а чуть погодя припустил. Воздух пах хвоей и влажной свежестью. В лесу заухал филин и смолк. Константин Дмитриевич сказал, если завтра тучи не разойдутся, над домом установят непромокаемый вискозырек, чтобы невеста дошла до лимузина, не промочив ножки и не испортив прическу. А я устала смущаться и неловко блеять, мол, не стоит беспокоиться и волноваться. Не сахарная не растаю. А еще в груди зрела неудовлетворенность. Казалось бы, программа завтрашнего дня распланирована поминутно, избоев быть не должно. Недоразумение с брачным контрактом улажено, и Мел согласился с моим мнением. Но вместо того, чтобы последовать совету Вивы и лечь в постель, я пялилась в уплотняющуюся темноту. Правду говорят, что вечером мысли окрашиваются в иные тона, нежели днем. Теперь условия брачного договора не казались мне унизительными. Наоборот, на первый план вылезли угрызения совести». Меня приняли в большую семью. Мама Мэла сбилась с ног, устраивая торжество по высшему разряду. Отец Мэла не поскупился на дорогущий свадебный подарок. Дед Мэла приветил меня в поместье как желанную гостью, да и прочие родственники отнеслись без неприязни. И чем отблагодарила я, строптивая шмакодявка, возомнившая о себе не весь что?» Не представляю собой ничего примечательного, зато дерзость и гонор лезут, как каша из кастрюли. Выпендрюжница. Конечно же, ни Ираида Владимировна, ни Милешин-старший слова мне не скажут и не станут поучать и воспитывать, но им будет неприятно. В качестве невестки я и так не ахти, вдобавок веду себя высокомерно. Как сказал Мел, договор – пустая формальность». Разве с его подписанием что-либо изменится? Наоборот, мой мужчина взвалит на себя еще больше груз ответственности. А вот я могу не оправдать надежд семьи. Вдруг родится не наследник, а дочка, похожая на меня. Девочка, которая никогда не увидит волны. Замужество — это не только я и Мел. Это его семья, заведенные традиции и обычаи, уважение к старшим, дружеские отношения с кузенами и кузинами, почтительность к дядьям и тетушкам, подарки на дни рождения племянников и племянниц. Если в обществе узнают, что я топнула ногой, закапризничав, Мэла назовут подкаблучником, тюфяком, который не может сладить с женой. А что говорить о подчиненных, которые когда-нибудь появятся? Руководство компании, наоборот, понизит Мэла в должности и ни за что не доверит серьезные задания. Отвратительно, в общем. Где мой телефон? «Эвка!» — протянул родной голос, теряясь в музыке и гамме. «Не утерпела таки?» «Не утерпела. Развлекаешься?» «Ага. Ревнуешь?» «Вот еще. Хотя Макис и проболтался Афе, что ты нанял парочку стриптизерш». Мел увесисто выругался, прикрыв микрофон. Но я расслышала. «Эвочка, я же не для себя заказала а для... для веселья, для друзей». «Попробовал бы он заказать для себя? Ух!» Я бы тогда примчалась в вулкана и устроила повторный апокалипсис. Но мое доверие сильнее. Я, собственно, не за этим звоню. Если хочешь, подпишу договор. Серьезно? Похоже, Мэл протрезвел. Серьезнее не бывает. Что изменилось? Ну, произошла переоценка ценностей. За один день? Чему удивляешься? Мы, девушки, существа легкомысленные, «Меняем мнение по 10 раз за час!» Мел помолчал. «Я поделюсь с тобой экстази на кончике языка», надрывался певец на заднем фоне. «Ловлю на слове. Курьер доставит пакет через час. Смотри, не усни до его приезда». Меня кольнуло разочарование. Согласился. Не стал отговаривать от поспешного шага. Кольнуло и пропало. Все правильно. Сомнений нет. Не волнуйся, дождусь. — Странно все это, — хмыкнул он. — Наверное, пила и не закусывала. — Знаешь что, жду твоего курьера ровно час, а потом ложусь спать и до утра меня пушками не разбудить. — Уже бегу, кисуля, — ответил Мел шутливо. Ну — Ну-ну, сколько же литров спиртного он выхлестал? Курьер появился в алой зоне через 50 минут. Невозмутимый молодой человек из адвокатской конторы, одетый в строгий костюм, несмотря на позднее время. Он терпеливо ждал, пока я подписывала листок за листком в присутствии Зинаиды Никодимовны и начальника охраны. Они стерегли меня в четыре глаза. Вернее, оберегали. А на завтра была свадьба. Нет, не так. На завтра была свадьба. Была вива выгрузившаяся из машины с объемистой сумкой и платьем в черном чехле. Для стилистки выделили малую гостиную на первом этаже, и Вива строго-настрого запретила посторонним входить и отвлекать по мелочам. Она собиралась творить сказку. Сегодня Золушка выходит замуж за принца. Сегодня ее ножки примерят хрустальные туфельки, а кожу обласкает белье из нежнейшего шелка. Вива выпотрошила сумку, вывалив в гору флакончиков, бутылочек, тюбиков, карандашей и прочей косметической мелочевки. Удивительно, как она умудрялась находить нужную вещь в куче мале. Стилистка трудилась над моим обликом не меньше пяти часов. Пару раз в малую гостиную приносили поднос с завтраком, но Вива, увлекшись, забыла о еде. Я же забыла о перекусе от волнения. Омлет остыл, как и кофе со свежеиспеченными булочками. Ломтики буженины потаскал кот, прохаживающийся кругами по гостиной. В промежутке между наведением экстра красоты Вива помогала мне надеть, застегнуть и прикрепить. Наконец она отошла в сторону. За каждым ее ухом торчало по две кисточки. «Бесподобно!» – подсокала Вива языком. «Наслаждайся!» И я насладилась. Насладилась совершенным, не моим лицом. Насладилась сложной прической с добавлением искусственных прядей, закрепленных бриллиантовыми булавками. Насладилась диадемой, к которой крепилась фата из кисии, украшенной искусным кружевом. Вива трудилась над ней полтора месяца. Насладилась и платьем. Лив из атласа с гипюром, удачно подчеркнувшим грудь и сузившим талию и верхней пышной юбкой из органзы, расшитой серебряными нитями. Юбка струилась, опадая волнами и укрывая пол, отчего создавалось впечатление, будто вокруг меня белопенное море. И сама я плыла точно на волнах. И сверкающее колье, куда же без него? Мастерство Вивы воссияло немеркнущей звездой. Однако любование в зеркале вышло каким-то отстраненным – Словно это не мое отражение, а чужое. Нарядили куклу, чтобы развлечь толпу, и кукла вышла на редкость исключительной. Я могла бы упиваться обликом, созданным стилисткой. Я стала бы вторым в истории нарциссом, правда, женского пола. Но валящая с ног красота легла поверх тела, не сумев пробиться к душе. Неужели внешний лоск так важен? Очевидно, кому-то важен.